Глава девятнадцатая. Нашли приключения на свою пятую точку. Сын расспрашивал у мамы, откуда она знает, как нужно лечить больных. Да, это был интересный вопрос, на который Катя и сама не знала, как правильно ответить. Вот знала, что у человека, и все. И практически в девяносто процентах была права, хотя и посылала дополнительно на обследование и анализы. Она как будто видела больной орган. Но как объяснить это сыну? Это нужно почувствовать. Она ему так и сказала, добавив, что, скорее всего, он этим и будет заниматься, как вырастет и выучится. Будет определять, что у человека случилось и как его лечить. Андрюшенька, ты пока не углубляйся в это. Живи и наслаждайся жизнью. Тебе только одиннадцатый год пошел. Вырастешь и вспомнить о детстве нечего будет. Только травы да корешки. Ну, приключение в купальскую ночь, соглашусь, было интересным. Вот с Артемом дружи хоть он и моложе тебя на год с хвостиком. Ну, ребята приехали на лето, неужели не с кем дружить? А что, я приду к ним и скажу, возьмите меня в компанию. А возьми и приди. Они ведь тоже без компании, просто сдружились. Там, на бабушкиной улице, есть паренек приблизительно твоего возраста. также думаю, без дела страдает. Матвеевна, конечно, припашет его в огороде помогать, но не весь же день. На плотину только без нас не ходи. — Я папку попрошу, чтобы он с вами ходил, если ты подружишься, а свой учебник успеешь прочитать. Андрей не стал сразу бежать знакомиться с тем приезжим мальчиком, а когда мама ушла на работу, он покрутился по двору, немного прополол грядки, потом решил, что он пойдет к бабушке. У нее, наверное, посетители уже все ушли. они ушли, то он поможет ей в огороде пока. Решил — сделал. Но у бабушки еще ждали люди под калиткой. Андрей приступил к плану «Б» и пошел в огород. Вспомнил, как он маленький всегда проверял, вкусные огурцы у бабушки или нет. Нашел с той стороны мотыгу, пошел с ней к грядкам. Семейная пара, которая ожидала своей очереди, удивленно посмотрела на мальчика. «Ну, конечно, разве у ведьмы могут быть внуки? Она же ведьма!» Так примерно они и подумали. А Андрей проверил огурцы на вкус, посмотрел, есть ли зависть на помидорах, Немного прорыхлил грядки, сорняков у бабушки почти не было, как и у мамы, хотя у соседей была целое лето работа по уничтожению сорняков. Пока он там рыхлил, бабушка приняла семейную пару. Они пришли спросить насчет того, почему у них не было детей. Ворониха посмотрела на обоих, затем сказала, что ребенок будет, но чуть позже. Просто ему не пора появляться на земле. А родители которые поднимают панику, пусть не слушают. Вы живете вместе с семьей мужа. Маленький родится, а у вас скандалы будут постоянные. Мама твоя, парень, не хочет тебя отпускать от себя. Вот как только переедете в свой дом, пусть и маленький, жена сразу и забеременеет. А родные, если так хотят внуков, пусть вам помогут со своим домом. Ребенка зачнете в первую ночь, которую проведете в своем доме. Малыш хочет родиться в нормальной семье. Муж с женой переглянулись друг с другом, они давно уже хотели жить отдельно. И если только в этом причина, так за этим не заржавеет, переедут в бабушкин дом, отремонтируют его и будут жить так, как решат сами. Бабушка видела, что Андрей что-то там ковыряется у нее на огороде, поэтому, отправив посетителей, сразу поспешила к внуку. Предложила молочка, которая успела остыть в холодильнике с утра, его принесли первые посетители. Пока внук пил молоко, закусывая черным хлебом, он так больше любил, она погладила его по голове. Только ей он разрешал гладить себя по голове, для остальных он уже взрослый. Там к соседке, к Матвеевне, внук приехал неделю назад. Сейчас жара начинается, так он в доме сидит, что-то в телефоне своем рассматривает. Иди вызови его, познакомься. Захочешь на плотину с ним идти, позвони папе, тебе одному нельзя идти. Не потому, что маленький, там свои причины. Ну иди давай, ты ведь ради этого и пришел? Ну, не только. Знаю, видела, что рыхлил в огороде. Огурцы пробовал? Ты, бабушка, все и сама знаешь. Ты же у нас ведьма. Иди уже, ведьма, ведающая я, ответила ворониха со смехом. У нее как будто новые силы появились. Андрей ушел к соседке, чтобы позвать того мальчика, а она попросила своего хранителя чтобы тот присматривал за ним. «У него свой хранитель, и он прекрасно охраняет своего подопечного, а я охраняю тебя и тебе помогаю», — услышала она голос. «Ну, раз охраняет, тогда я спокойно Его задание я выполняю, ребенка потихоньку обучаю. Думаю, что ко мне претензий нет». В последнее время она чувствовала себя совсем по-другому. Легко принимала троих посетителей, даже если нужно было снимать порчу или крадник. Понимала, что теперь она успевает и Катю подготовить, то и не нужно будет пока увольняться с работы и разрываться между семьей и приемом людей, как ведьма. Да еще и нужно будет обучить того фельдшера, кто придет ей на смену. Она наблюдала издали за внуком. Тот позвал соседку. Она пригласила мальчика во двор и позвала внука. Вышел мальчик, на первый взгляд почти ровесник Андрея. Они перекинулись парой слов, затем зашли в дом. Ворониха знала, что Андрей компанейский парень и легко находит общий язык с людьми, поэтому и не сомневалась, что они подружатся. Так и вышло. Они проговорили до обеда. Затем Матвеевна накормила обоих, не кормить же своего внука отдельно. Потом сказала, что в четыре часа они с внуком снова выходят в огород, а на два часа могут загонять в кулатине, только не купаться. «Я папе позвоню». «Он с нами пойдет, если сейчас не занят. А если занят, сходим завтра, когда он будет свободен», — ответил Андрей. «Годится. Но давай сходим, просто посмотрим, как там. А то я здесь уже неделю, а на плотине так и не был». Ребята решили пойти на разведку, посмотреть, что и как. Людей на берегу было мало, в основном приезжие, те, кто приехал отдохнуть. Местные на работе были. Два рыбака ловили рыбу в кустах. «Ну, какая рыба днем?» Просто, наверное, таким образом из дома сбегали. Ребята постояли на берегу, пошли по плотине. Саша предложил хоть раз искупаться. Что же они маленькие? А в душе Андрей и сам согласен был с ним. Плавал он более-менее хорошо. Ну, не мастер спорта, но терпимо. Папе он позвонил, но тот сказал, что постарается приехать, но не гарантирует. Вот поэтому Андрей согласился на предложение Саши. А Саша предложил прыгнуть в воду прямо с плотины. Но неужели Андрей скажет, что он испугался? Хотя, если честно, он никогда не видел, чтобы люди прыгали с плотины. Сашка быстро разделся и кивнул Андрею, чтобы тот не тянул, прыгнул в воду. А Андрей начал снимать бриджи и неожиданно в них запутался. Да так, что даже упал на тропинку. Да не просто упал, его прямо толкнули в грудь. И тут он увидел, как Сашку затягивает водоворот. Тут Андрей догадался, что там же стоит труба, через которую вода выливается. Вот его новый друг попал в поток. Рыбак, который ловил недалеко рыбу, сразу сообразил и, скинув обувь, сразу поплыл на помощь. Обошлось без последствий. Отделался Саша испугом. А тут и Сергей приехал.